Глава девятнадцатая. Все в море. Им потребовалось еще два дня, чтобы сбалансировать позвонки, закрепить рангоут и такелаж, и все это время Миас вела себя как одержимая, неизменно оставалась на палубе и постоянно смотрела на глаз Скирит, словно то, как он двигался по небу, уже само по себе являлось для нее личным оскорблением. «Работайте быстрее, работайте старательнее, работайте лучше!» Без конца повторяла она. И команда не знала отдыха. Джоран находился в сумеречном состоянии, подал в койку и вставал, не успея отдохнуть, чтобы снова приняться за работу. По большей части ему удавалось избегать Денила Кивита, но он не мог не испытывать зависти, когда видел, с какой легкостью и уверенностью тот управлялся с кораблем и командой. Как Миас и ожидала, корабль подвергся обыску. Вечером, перед тем, как Дитя Приливов собирался выйти в море, пришли морские гвардейцы, и вся работа по укладке груза пошла на смарку. Ящики отбрасывали в сторону, разбивали бочонки с водой, на корабле воцарился хаос. И пока гвардейцы творили свои безобразия, Миас спокойно следовала за Тассаром, который возглавлял гвардейцев, поддерживая с ним вежливый разговор. Когда они закончили, вспотевшие и рассерженные, им ничего не удалось найти. Мясо рассыпалось в извинениях. «Такая тяжелая работа, Тассар», — сказала она. «При обычных обстоятельствах я бы попросила Гавита, моего мальчика-каюты, принести тебе воды или анхира, но все бочки повреждены во время обыска. Скажи мне, ты ищешь что-то конкретное?» «Мы будем следить за тобой, Мясо», — обещал Тассар. «Супруга корабля, Миас», — поправила его Миас, — «ты не станешь нарушать закон Дарнов». «Мы знаем, с кем ты связалась, супруга корабля Миас», — сказал он, повернулся к ней, намазанной маслом спиной, и увел морских гвардейцев с корабля. В ту ночь команде пришлось работать и после наступления темноты, чтобы навести порядок на дитя приливов, и под слабым сиянием слепого глаза Скирит на корабль подняли груз Каханни, Однако Джоран заметил, что появился еще один ящик с хил-болтами, о которых говорил Карат. Еще один день, и все закончилось. Дитя приливов на буксире вывели из гавани, и они бросили стоп-камень, а затем оставшуюся часть команды доставили на борт с тюремных судов. Миас отправилась в большую каюту с курсером, оставив Джорана и Диннела распределять посты между вновь прибывшими. «Скучная работа!» И Джорану было нечего делать. Они с Денилом стояли за Мевансом и серьезным Муфазом, которые сидели за установленным на палубе столом и ранжировали женщин и мужчин в соответствии с их опытом и умениями. Те, кто имел его много, становились детьми палубы. Тех, кто мог проявить себя в обращении с оружием, назначали лукоселами. А также находили занятия для тех, кто ничего не знал о море. хотя лишь мальчик Гавит и старая Гария имели столь низкий рейтинг. Джоран не мог посмотреть ей в глаза. Что-то в хрупком разуме старой женщины вызывало у него неловкость, хотя она не сводила с него глаз и ухмылялась, пока Меванс задавал уточняющие вопросы о ее опыте и семье. Джоран отвернулся, сделав вид, что изучает гавани горизонт. Теперь, когда охотник-старухи ушел, с палубы открывался хороший вид. Напряги мышцы ног, прошептал ему Динил. Что? Это старый трюк, помогающий ослабить боль, когда приходится долго стоять на одном месте, хранитель палубы. Пошевели пальцами ног, напряги мышцы икр, а потом бедер. Никто не заметит, а ты не будешь выглядеть так, словно волнуешься. Джоран часто так делал в следующие долгие часы, которые ему пришлось простоять, оценивая более сотни женщин и мужчин. Спасибо, Динил. прошептал он, когда долгое испытание закончилось. Миас появилось только после того, как на борт подняли ветрогона. Его доставили на корабль над тяжелой неуклюжей флюк лодки с глинодвора. На стреле крана над палубой лодки висела клетка ветрогона, который пронзительно кричал на языке архипелага, выражая свое неудовольствие, но периодически переходя на атональные вопли своего языка. Командир флюк лодки крикнул, когда она приблизилась к дитя приливов. «Это ваш?» «Наш!» — крикнула в ответ Миас, наклонившись над поручнем. «Почему он в клетке?» «Он едва не убил одну из моих женщин, когда попытался сбежать!» «Убить всех!» — закричал Ветрогон. «Может, тебе лучше вернуть его обратно и привести нам другого?» — прокричала Миас. «Нет, клянусь сиськами старухи, теперь он твоя проблема!» Кран повернулся, клетка повисла над палубой дитя приливов, а потом без всяких церемоний стопор отпустили. Веревка стала быстро разматываться, клетка рухнула на сланец, и ветрогон заверещал еще пронзительнее. Черный Орис соскочил со своего насеста, взлетел вверх и устроился где-то на рангоуте, непрерывно ругаясь. «Всех прикончу!» кричал ветрогон. виду на скалы, раздавлю ветром!» Джоран посмотрел на необычное существо. Никогда прежде он не считал ветрогонов опасными. Они были даром с жителям архипелага, и он привык именно так о них думать, наблюдая, как они ходили в своих грязных одеяниях, склоняли слепые головы, когда дрессировщики переносили их на корабли, или смотрел на них издалека, когда они стояли на палубах маленькими группами, контролируя ветер и распевая свои песни. Но этот ветрогон всем телом бросался на прутья клетки, сделанной в форме колокола, и Джоран заметил изогнутые когти, торчавшие из локтей крыльев, спрятанных под одеяниями, и еще более крупные когти, похожие на косы на ногах существа. Как он мог раньше не замечать, что такие клювы могли принадлежать только хищникам, Острые и изогнутые, прекрасно приспособленные, чтобы рвать плоть. Мяс шагнула к клетке, взяла один из маленьких арбалетов, свисавших с ее одежды, зарядила его и направила на Ветрогона. «Никто не хочет находиться на этом корабле, говорящий с ветром», — сказала она. «Но ты единственный на борту, кто способен устроить кораблекрушение. Так что назови мне хотя бы одну причину, по которой я не должна убить тебя прямо сейчас». Вся команда ахнула, услышав ее слова. Угрожать Ветрагону — неслыханное дело. «Невезение!» — пронзительно закричал Ветрагон. «Убийство Ветрагона приносит несчастье!» Он поднялся на ноги, царапая прутья клетки когтями, и Джорану показалось, что он почувствовал исходившую от него сухую и пыльную вонь, которая потом его долго преследовала. «Невезение!» Снова взвизгнул Витрагон. Мяс пожала плечами. «В таком случае я предпочитаю невезение, чем иметь на борту существо, способное направить нас на берег или скалы. Пусть уж лучше будет невезение, чем такое...» Она подняла арбалет и прицелилась в слепую голову птицы. Черный Орис слетел с рангоута, опустился на плечо Джорана и принялся чистить перья. Витрагон принялся вертеть головой, словно почувствовал его присутствие. Его клюв начал открываться и закрываться, и язык тела изменился. «Я не стану так поступать», — Ветрогон почти мурлыкал. «Из чего я должна тебе верить?» — осведомилась Миас. «Ветрогон не умеет плавать, не может летать». «Ну, Ветрогон», — сказала она, — «тогда тебе придется стать членом нашей команды, чтобы приносить нам пользу». «А теперь скажи мне, какой нам может быть от тебя прок? В противном случае я верну тебя в глинодвор, хотят они этого или нет». Ветрогон зашипел на Миас. Его клюв широко открылся, показав всем пещеру с острыми зубами и длинным тонким языком. Джоран неожиданно для себя вышел вперед, и крылья черного ориса затрепетали возле его уха. «Чего ты хочешь?» — спросил Джоран, сам не понимая, почему произнес именно эти слова. Команда, наблюдавшая за представлением, затаила дыхание, и не только из-за того, что Джоран прервал супругу корабля, а потому что Ветрагон теперь повернулся к нему, открывая и закрывая клюв, точно его что-то смущало. Или интересовало. «Хочу?» — переспросил Ветрагон через некоторое время. Джоран кивнул. «Эти женщины и мужчины, как команда, получают еду и питье, Им платят, хотя мы на корабле мёртвых. Деньги отправляются их семьям. Вот почему они служат». Джоран почувствовал, как у него пересохло во рту и горле, и понял, что все на него смотрят. «Чего ты хочешь? Что заставит тебя вести себя, как полагается?» Голова Ветрогона дернулась на длинной шее, словно он пытался лучше понять мир, который внезапно изменился, удивив его, хотя за ярко раскрашенной маской из листьев не было глаз, чтобы взглянуть на сверкающую воду, и яркий глаз скерет в небе, пораженных детей палубы, собравшихся вокруг, или увидеть оценивающий взгляд Миас Джилбрин, внимательно наблюдавший за своим хранителем палубы. Глаза ветрогонам вырезали вскоре после того, как они вылуплялись из яйца, в противном случае они начинали всюду бегать и причиняли себе вред. На самом деле это было проявлением доброты. «Хочу?» Снова тихо повторил ветрогон, который беззвучно открыл и закрыл клюв и спустился на пол клетки. «Чего хочет ветрогон?» Мяс подошла к Джорану. Он ожидал, что она его отругает, но супруга корабля повернулась к Ветрогону. «Я бы также хотела это знать», — говорящий с ветром. «Великая супруга корабля?» — резко заговорила птица-маг. «Спрашивает, чего хочет Ветрогон?» Казалось, он вдруг съежился и стал меньше. «Но все знают, что Ветрогоны служат, они служат». Появилась ли горечь в его таинственном голосе, звучавшем без помощи губ или настоящего языка? Мог ли Джоран понять интонации этого странного существа? «Может быть, ветрогоны действительно служат, и так заведено на других кораблях?» Мяс сделала долгую паузу. «Но Джоран мне напомнил, что мы не на обычном корабле. Возможно, некоторые вещи на дитя приливов мы будем делать не так, как принято». Что-то внутри Джорана начало испускать слабое сияние от легкой похвалы в словах Миас. «Итак, Ветрагон, чего ты хочешь?» Мак издала негромкий задумчивый звук. Казалось, Ветрагон обращается к себе, а не к Миас, или к кому-то из молчаливо наблюдавшей за происходящим команды, и словно в ответ черный Орез заверещал с плеча Джорана. «Задница!» Молчание. «Шнурок!» — сказал Витрагон, и это слово прозвучало странно. «Хочу шнурок!» Потом он повернул голову в сторону моря, немного подумал и добавил «И пыль!» Еще одна пауза. «Много пыли!» Он возбужденно взвизгнул. «Ткань, иголки и пыль!» И Витрагон принялся перечислять диковинный набор несвязанных между собой вещей, как обычных, так и чрезвычайно редких, и хоть убей Джоран не мог понять, зачем они ему нужны. Однако Миас слушала и кивала, а потом, когда Ветрогон перевел дух, хотя не вызывало сомнений, что до конца списка еще далеко, супруга корабля его прервала. «Шнурок, пыль, ткань и иголки — это я могу тебе дать». «Другие предметы найти труднее, но доверие — вещь обоюдная. Сначала ты должен доказать, что я могу тебе верить». «Как?» — Ветрогон склонил голову в сторону. Потом открыл клюв и тут же его захлопнул. «Пока мы с тобой разговариваем, моя команда подняла стоп-камень. Теперь нас держит здесь только отсутствие ветра». «Ты хочешь ветер?» — спросил Ветрагон. «Верно». — сказал Амиас. — Насколько я понимаю, ты уже очень давно не посещал ветрошпиль. Мы отвезем тебя на берег к ветрошпилю в Бернсхьюм и позволим вдохнуть. — Нет нужды! — прокричал Ветрогон и поднял свои лишенные перьев крылья внутри клетки. Над кораблем пронесся жар, и у Джорана появилось ощущение, будто кто-то хлопнул в ладоши возле его ушей. Так быстро изменилось давление воздуха. Черные паруса Дитя Приливов затрещали и вздрогнули под внезапными порывами ветра. На несколько мгновений Миас замерла, пораженная мощью стихии, которую сумел призвать Ветрогон. Затем начала действовать. «Рулевой!» — крикнула она. «На корму!» Они уже начали двигаться. Дитя Приливов накренился и, потрескивая, плавно двинулся вперед, без учета направления. Миас и Барли бросились к рулевому веслу. «Поворачивай налево! Идем к входу в гавань!» — закричала Миас. Теперь ветер завывал вокруг корабля, и Джоран знал, что появилась опасность, но на лице супруги корабля не увидел ничего, кроме оживления, когда она налегла на рулевое весло, со смехом разворачивая дитя приливов так, чтобы его клюв был направлен в открытое море. Они вылетели из гавани Бернсхьюма, точно вор, покидающий место преступления, но ни один из детей палубы в порту или женщин и мужчин на скалах их не провожал, размахивая руками. Впрочем, никто этого не заметил, если судить по радостным крикам тех, кто находился на палубе. Джорану начало казаться, что корабль стал легче, и он не понимал, почему. Дитя приливов нес большой груз, его команда заметно увеличилась, Черный корабль был тяжелее, чем раньше, но скользил по волнам, и не только когда ветрагон призывал ветер. Волшебство птицы мага длилось только до тех пор, пока они не вышли из гавани, после чего говорящий с ветром повернул голову к Миас и выразительно кивнул, словно хотел сказать «ну вот видишь, больше не сомневайся». Затем Ветрогон сел на пол клетки в грязную солому, А ветер, дувший со стороны Бернс Хьюма, подхватил дитя приливов в тот самый момент, когда ветрогон прекратил его вызывать. Мясо подошла к клетке. Когда ты в последний раз был у ветрошпиля, чтобы восстановить силы, говорящей с ветром? Спросила она. Шесть раз холодный глаз ночью открылся и закрылся, тихо сказал ветрогон. Шесть месяцев? Миас положила руку на прутье клетки. «Шесть месяцев, а ты все еще способен вызвать ветер, чтобы вывести нас из гавани? Большая часть твоих соплеменников не продержалась бы и недели». Ветрогон встал. Ему даже не пришлось помогать себе крылом или клювом, чтобы сохранить равновесие, и оказалось, что он такого же роста, как Миас. «Больно», — сказал Ветрогон и потер грудь когтем крыла. «Но я не лучший! Не самый лучший!» Миас отошла немного назад. «Мы высадим тебя на берег там, где есть ветрошпиль, как только у нас появится возможность», — пообещала Миас. «Ну а по поводу вещей, которые ты попросил, я скажу хранителю палубы Твайнеру, чтобы он их собрал». Голова Ветрогона повернулась, безошибочно отыскав Джорана, несмотря на то, что он был слепым. Мясо открыла дверь клетки и отступила в сторону. Ветрогон быстро выскочил наружу и стал спускаться по лестнице на нижнюю палубу, а вся команда смотрела ему вслед. Это зрелище заставило Джорана содрогнуться, но остальная команда, казалось, уже привыкла к Ветрогону. Для них он стал просто мебелью, такой же частью корабля, как рулевое весло, позвонки или рангоут. Однако Джорану он представлялся чем-то темным и противоестественным. В детстве ему снились шторма, которые говорили с ним, и его отец повторял, что он должен гнать подобные мысли. Они не могут принести ничего хорошего, и если он начнет о них рассказывать, то очень скоро окажется над кораблем в виде заресвета. «И что я тогда буду делать, Джоран? Останусь один без моего мальчика?» Но как он мог не вспоминать свои сны теперь, когда существо, способное контролировать ветра лишь силой собственной мысли, ходило по той же палубе, что и он? Они летели по морю. Глаз Скирид закрылся над ними. Свет города постепенно поглощала ночь. Огней становилось все меньше. пока не осталось только размытое сияние, исчезновение которого, как казалось Джорану, должно вызывать печаль хотя бы у части команды, и пусть он не был одним из них. А потом холодные кости Скирит озарили небо, мириад сияющих посланий для Курсера и супруги корабля, собравшихся внизу, чтобы начертить курс Дитя Приливов. Как он здесь оказался? Офицер корабля мертвых, корабля предателей, направлявшегося на встречу с обитателями суровых островов. Как такое могло случиться? Предателей среди своих соплеменников он почти мог понять. Встреча с другими жителями ста островов, стремившихся остановить войну, это хотя бы имело какой-то смысл. Но обитатели суровых островов... Они лишь немногим отличались от животных и убивали собственных детей, если им не удавалось захватить детей ста островов. Мастера тайных заговоров, похитители и убийцы. Но Миас, не моргнув глазом, согласилась с ними объединиться. Как такое могло быть? Неужели именно за это ее приговорили к черному кораблю? И как себя поведет команда? Попытается ли Миас скрыть от этих грубых женщин и мужчин, что она сотрудничает с врагом? Люди, которых они ненавидят и боятся больше всего на свете, поведут свои корабли рядом с ними, и они будут вынуждены им доверять. Но разве они смогут? И какой бы удачливой ни была Миас, существует вероятность того, что они просто не последуют за ней. Однако без жителей суровых островов, готовых прекратить войну, «Мир, о котором говорила Миас, не сможет наступить». Джоран тяжело вздохнул. «Нет, это не его проблема. Пусть ее решает Миас. Быть может, если он постарается научиться у нее всему, что только возможно, когда придет время, и ее предательство станет явным, он сумеет управлять кораблем». Джоран не сомневался, что Меванс и часть ее команды будут на его стороне. У него возникло ощущение, что он им нравится. И еще Анзер, она его поддержит. Ему нужно лишь показать себя с лучшей стороны, и... Он отбросил эти мысли. Зачем что-то планировать заранее? Он на палубе черного корабля. Какой смысл думать о будущем? Нужно просто жить, делать работу, двигаться и существовать. И с такими мыслями Джоран принялся за выполнение первой задачи, которую он перед собой поставил. запомнить имена тех, кто служил под его командой. С некоторыми получилось просто. Мастер Костей, Коксворт, имя такого мужчины трудно забыть, как и хранителя шляпы и казначея Меванса. Серьезный Муфас, проклятый девой, его он запомнил сразу. Он мать палубы, отвечающая за дисциплину на борту и наказание для тех, кто ее нарушает. Фарис, обезображенная ожогами девушка, стала главной полуком на нижней палубе, и Джоран вдруг понял, что испытывает за нее определенную гордость, ведь именно он выбрал Фарис на эту должность. У них была смотрящая на море Фогл, но Миас предупредила его, что она склонна к пьянству, и попросила Джорана подыскать тех, у кого имеются подходящие навыки, чтобы в случае необходимости ее заменить. Миас выбирала офицеров нижней палубы из всей команды, а не только из своей бывшей, так как понимала, что если перемешать тех, кто уже раньше находился на черном корабле, и кого им удалось набрать на тюремных судах, это поможет быстрее сплотить людей, как сочленение ласточки на хвоста в костях, и тогда люди станут единым целым, настоящей командой. Два смотрителя за крыльями. Джоран не мог вспомнить их имен. Один из старой команды, другой из команды Миас. Как же их зовут? Он выяснит. Гавит Это имя он уже знал. Мальчик каюты с разбитым сердцем каким-то образом подружился с серьезным муфазом, который убил свою жену. Такое же горе, только отраженное в разных зеркалах, решил Джоран. И, словно услышав свое имя, появился гавит, похожий на голодного цыпленка. «Мя...» — начал он умолк и нахмурился недовольный собой. «Я хотел сказать, супруга корабля зовет тебя, Хранпал». «Хорошо». Джоран повернулся. «Барли, корма за тобой, пока не появится Смоб Кивид. Держи корабль на прежнем курсе». «Есть, Хранпал!» Джоран не услышал в ее голосе даже намека на раздражение. Барли смотрела вперед. Ее большие руки крепко сжимали ролевое весло, словно за приказом Джорана стояли годы опыта. Он спустился на нижнюю палубу, чувствуя, что его шаг стал немного более легким. На нижней палубе дитя приливов Джоран нырнул под верхние кости, ловко лавируя между раскачивавшимися гамаками. Он заметил, что многие из них заняты, спавшие члены команды постановали, переворачиваясь во сне, и вторую палубу окутывал теплый запах слишком большого количества людей, оказавшихся в замкнутом пространстве. Вдоль бортов сиял тускло свет, но Джоран шел осторожно, стараясь не наступать на сундучки и вещи, которые еще не заняли свои места. Миас разрешила уставшей команде немного отдохнуть, явно дав им понять, что с того момента, как они завтра проснутся, им придется работать как с Кииром, ищущим мертвечину, чтобы корабль стал таким, каким он должен быть по ее представлениям, эффективной боевой единицей. Джоран осторожно постучал в дверь большой каюты и заглянул внутрь, обнаружив, что светлые пол и стены сияют почти магическим светом. Лица Миас и спокойного курсера Эйлерин напоминали зависшие на орбите над письменным столом планеты, затемнявшие друг друга, временами превращавшиеся в одну, а потом снова расходившиеся в стороны. «Заходи», — негромко сказала Миас, и он вошел. Письменный стол Миас вновь занял свое удобное место. Джоран заметил, что мастер костей Коксворт не стал ничего делать, чтобы заполнить выемки на столе, и сейчас на нем лежали развернутые карты, которые удерживали на месте самые разные предметы. Вонзенный в стол нож, тяжелая ракушка, где, как Джоран знал, обитали существа, стрелявшие отравленными иглами. Непримечательный камень, слишком тяжелый, чтобы случайно попасть на борт корабля. Карты были разложены так, чтобы весь разбросанный архипелаг оказался освещенным тусклым светом птичьих черепов. «Ты удивлен, Джоран?» — заметил Миас. «Неужели ты никогда прежде не видел карт? Они производят впечатление, верно?» «Да, сильное зрелище», — ответил он. Так и было. Джоран никогда не представлял мир в форме квадрата. Как и все, кто разбирался в навигации, он понимал, что мир изогнут, и они живут на половине сферы, окаймленной ужасающими бурями. Что, если там вообще что-то было, находилось за ними, оставалось неизвестным для всех женщин и мужчин? Большинство верило, что там расположены земли мертвых старухи. Но на картах мир выглядел плоским, становясь менее значительным под перьями тех, кто пытался контролировать его на бумаге. По диагонали через центр квадрата шел спинной хребет Скирит, череда огромных гор из массивного гранита, встающих из воды точно клинки, слишком крутые в большинстве мест, чтобы взбираться по ним наверх. Отец рассказывал Джорану, что когда-то они представляли собой сплошную стену между цивилизованными жителями ста островов и животными в человеческом облике, обитавшими на суровых островах. но время и море внесли свои изменения, и хребет превратился в разбитую цепь с огромными брешами между пиками, через которые корабли суровых островов устраивали рейды, а жители ста островов отправлялись мстить врагу. На картах со стороны суши, в местах, которые по представлениям Джорана являлись верхней и лучшей частью, были разбросаны сто островов. Он нашел полумесяц хьюма. находившиеся примерно посередине линии, где всегда стояла самая мягкая погода, и неожиданно его охватило страстное желание пересчитать острова. Действительно ли их сто? Или больше? Возможно, меньше? Некоторые он знал и мог сразу вспомнить названия. Другие, чьи имена изящным почерком, написанные рядом с зубчатой береговой линией, звучали таинственно и странно, И он не сомневался, что существует столько же цветов, народов и различных культур на 100 островах, что и животных, убивавших в море. Всех их связывала необходимость защищаться от мародеров суровых островов, занимавших вторую половину карты, холодную и дикую. Действительно ли там меньше островов? Или дело в том, что женщины и мужчины, которые создавали карты, не слишком много знали о суровых островах? Все они были больше размером, исключением служил лишь шипсью, тут не могло быть никаких сомнений. Возможно, именно по этой причине культура суровых островов, заметно менее разнообразная и разноцветная, темная культура рейдов и убийств казалась среди них универсальной. Они выбирали более простые пути брать, а не давать, использовать известковый раствор, но не заниматься терпеливым искусством укладки камней, и все же. И все же они поклонялись той же богине, видели глаз Скирит на том же небе, и на них не обрушивался гнев женщин-моря за их обычаи, какими бы подлыми они ни были. Может быть правы те, кто утверждает, что старухе нужны лишь новые мертвые тела, и ей все равно, откуда они появятся. Столица суровых островов, Сперхейвен, находилась приблизительно на той же линии, что и Бернсхьюм, И там стояла такая же мягкая погода и спокойные времена года. Даже расположение столицы было украдено у ста островов, ведь все знали, что когда-то их столица располагалась рядом с северным штормом, чтобы иметь возможность испытать своих женщин и мужчин суровыми ветрами и морем. «Ты меня слушаешь, Джоран?» Он снова оказался в каюте, и вращавшаяся карта постепенно потускнела в его сознании. Я... Нет, супруга корабля, мои извинения. Прежде он бы солгал, но не сейчас. Я никогда раньше не видел мир так, как он лежит сейчас передо мной. Ладно, кивнула Миас. Я еще не забыла, как меня зачаровала похожая карта, и я тебя прощаю, но только на этот раз. Никогда больше так не делай, ты меня понял, Хранитель Палубы? Да, супруга корабля. Хорошо, сказала Миас. Эллирин. «Можете идти. Спасибо за помощь. Постарайтесь поспать». «Благодарю, супруга корабля», — едва слышно ответил курсер. Мяс посмотрела ему вслед. «Как много ты ему рассказала?» — спросил Джоран. «Очень мало», — ответила Миас. «Речь шла только о нашем маршруте, и он ушел, чтобы о нем подумать. Сейчас мы отправляемся на юг, на встречу с кораблями суровых островов в проливе Скиир, вот здесь». Она указала на карту. «Если верить Индилу Караду, Аракисиан движется вверх по каналу Фленс, ширина которого не превышает десяти хантов. С тремя кораблями мы сможем его перекрыть. Один из нас заметит Аракисиана». «Если он существует», — сказал Джоран. «Я знаю, что избранник Индил Карад имеет много разных качеств Хранитель Палубы, и далеко не все из них приятны, но он редко оказывается неправым». А по мере того, как он стареет и теряет красоту и силу, для него становится все важнее обеспечивать надежные разведывательные сведения, чтобы сохранить свое положение. Дарны не склонны терпеть избранников, миновавших расцвет. Самые удачливые исчезают на каком-нибудь острове, где получают возможность насладиться припрятанными за время службы деньгами, глупые умирают на дуэлях, для которых становятся слишком старыми, Умные находят другие способы стать полезными или превратиться в фаворитов, сказал Джоран. Но это самый рискованный путь из всех возможных. Дарны часто оказываются непостоянными и жестокими, сказала Миас. Ты не считаешь себя одной из них, сказал Джоран. На моем животе нет растяжек, Джоран, и хотя на теле нет следов проклятия Скирит, мне не довелось родить ребенка. и всё, что у меня есть, я заслужила на палубе костяного корабля, а не в кресле Дарна. Но твоя мать отправила меня на черный корабль, сказала она, заканчивая эту часть разговора и давая ему понять, что возвращаться к данной теме больше не следует. «Могу я задать вопрос супруга корабля?» сказал Джоран. «Меня кое-что тревожит». Мяс бросила на него суровый взгляд, И Джоран не сомневался, что она взвешивает вероятность того, что он намерен вернуться к обсуждению ее матери, как прибой выносит на берег обломки после кораблекрушения, и решила, что он не станет. Очевидно, посчитала его слишком умным и трусливым. «Спрашивай. Черные корабли, с которыми мы должны встретиться?» Джоран произнес эти слова так тихо, что сам едва слышал свой голос, и Миас пришлось к нему наклониться. Она почувствовала запах чистой одежды и честного пота. «Они ведь суровых островов. Разве мы можем им доверять?» «У нас нет выбора, хранитель палубы, и тебе не следует верить всему, что говорят о жителях суровых островов. Помни, то, что ты о них слышал, исходило от тех, кто хотел, чтобы ты их убивал». «Их рейда на наши острова не слухи?» Возражение Джорана получилось более резким, чем он сам того хотел. Мяс немного помолчала, прежде чем дать ответ. «Да, так и есть, как и наши рейды на их острова. Вот тебе мой совет. Суди о них, глядя на то, кем они являются, когда ты их встретишь, а не по слухам, которые распространяют те, до кого они доходили в виде историй». «Именно эти истории меня и тревожат», — сказал Джоран. «Я выполняю твои приказы, и если на то есть веские причины, поверю в твои слова, но команда...» «Никогда их не встретит, Джоран. Никогда. Меванс и серьезный Муфас сядут на весла и доставят нас к кораблям Суровых Островов. Им можно доверять. А когда мы окажемся на борту корабля обитателей Суровых Островов, с нами будут обращаться так, словно мы их соплеменники». Если супруг корабля с суровых островов поднимется на борт дитя приливов, мы примем его так, будто он родом со ста островов. Язык и акцент отличаются незначительно, а одежда у нас и вовсе практически одинаковая. Таково преимущество корабля мертвых, хранитель палубы. Любой может стать супругом корабля. И тот факт, что никто не слышал о таких супругах корабля, не вызовет подозрений. «Нам придется лгать команде». сказал Джоран. «Верно», — кивнула Миас. «Чтобы добыть для них мир, которого они даже не желают», — добавил Джоран. «Задай себе вот какой вопрос. Хочет ли ребенок понимать, что значит родиться изгоем Дарнов или вырасти таковым? Или они предпочтут жить, не зная, что уродство принесет им голод или страх, что выросший у них внутри ребенок убьет их, и они умрут в луже собственной крови?» или что выстрел из дуголука оторвет руку или ногу, и им придется просить милостыню на улицах Бернсхьюма. Она махнула рукой в сторону стула и принялась сворачивать карты. Джоран удивился, что камень, самый обычный на вид, мясо осторожно положила в свой морской сундучок, где он будет в безопасности, а остальные предметы, которые удерживали карту на столе, небрежно разбросала по каюте, словно они не имели никакого значения. «А теперь садись», — сказала она, и Джоран повиновался. «Завтра мы начнем тренироваться в стрельбе из дуголуков. Я обеспечила корабль достаточным количеством болтов, чтобы их хватило для обучения команды. Нам это просто необходимо. Расчет, который покажет лучший результат, получит право взять свежие яйца кивелли, находящиеся на борту, что их порадует, а подобные вещи поднимают настроение команды». Джоран кивнул. Мы будем работать с луками каждый день, пока не станем мастерами. Продолжала Миас. Кроме того, нам нужно научиться владеть оружием. Курновом, пиказмеем, луком и арбалетом. А я расскажу тебе, как следует сражаться прямым мечом. Но я не... Ты мой хранитель палубы. У тебя нет выбора. Ты обладаешь быстрым умом, а это уже половина мастерства фехтовальщика. Да, ты поздно начал, но я, Анзер и Нарза... Сможем сделать из тебя, если не великого, то вполне умелого бойца, а этого достаточно, если рядом верная команда». «И где мне такую найти?» — спросил Джоран. «Ты уже на пути к достижению этой цели, хранитель палубы. Ты нравишься Мевансу, и я думаю, что Гавид хорошо к тебе относится. Обожженная девушка...» «Фарис». «Да, я имела в виду именно ее». Она тебе верна, и, я надеюсь, сможет ловко управляться с дуголуком. Кроме того, хорошо, что дитя палубы, получившее это место благодаря тебе, а не мне, его сохранит. Джоран снова кивнул. И пловец. Каллинг? Каринг, — поправил ее Джоран. Миас довольно улыбнулась. Да, Каринг. Так вот, на Маране мы заново уложим груз. Дитя приливов все еще ведет в сторону. Не исключено, что это связано с килем. Но я попрошу Коксварда установить козлы в трюме и на нижней палубе. Дуголуки тяжелые, и козлы помогут нам легко их перемещать, что позволит менять крен корабля. Мы оба будем заняты, но тебе нужно следить за теми, кто не слишком хорошо справляется с работой. Ты удивишься, когда увидишь, что вовремя протянутая рука помощи может быстро завоевать сердце женщины или мужчины. В остальных случаях ты не станешь заниматься физической работой, только отдавать приказы. Хорошо, сказал Джоран. Наконец я хочу, чтобы ты подружился с Ветрогоном», — сказала Миас. Подружился? Если бы Джоран стоял, ему пришлось бы сесть с животным. Верно. Я не могу. Я супруга корабля, и он смотрит на меня как на человека, наделенного властью, чтобы я не делала. Но я уже говорила прежде, что намерена управлять нашим кораблем иначе. Она наклонилась вперед, и ее серые глаза стали серьезными. «Выслушай меня, Джоран. То, что нам поручено воевать с кораблями, чтобы они не захватили Аракисиана, мы оба знаем, что это практически невыполнимая задача. Сто и суровые острова отправят целый флот, чтобы добыть кости Аракисиана. Если, вернее, когда о нём узнают? Я подозреваю, что моей матери что-то известно». Именно по этой причине охотник-старухи вылетел на север, мы должны быть готовы к столкновению. Любой корабль, который может получить сообщение о том, что мы задумали, будем уничтожать, если сумеем, нам придется действовать безжалостно, чтобы не спасся никто, мы забудем о милосердии. Моя главная надежда в том, что находящийся на юге флот узнает новости слишком поздно и не успеет вмешаться, А Карат сделает все, что в его силах, чтобы так и произошло. Таким образом, нам придется иметь дело только с небольшими кораблями». Мяс провела ладонью по гладкой поверхности стола. «Но даже и в этом случае...» Она откинулась на спинку стула. «С таким кораблем, как Дитя Приливов, после двух или трех схваток нам бы следовало отправиться в доке для ремонта, но у нас не будет возможности». «Полагаю, дитя приливов назвали кораблем мертвых не без причины». «Ты считаешь, что у нас нет шансов добиться успеха?» — спросил Джоран. Мяс постучало по столу. Один, два, три раза. «Да, я так считала, Джоран. Во всяком случае, сначала. Но если то, что говорит Ветрогон, правда...» Он не выходил на берег в течение шести месяцев и до сих пор в состоянии вызвать ветер, как нам только что продемонстрировал, чтобы вывести дитя приливов из гавани. Это может все изменить. «Почему?» – спросил Джоран. Она перестала постукивать по столу. «Я забыла, что ты не человек флота и не знаком с ветрогонами. Что сделал сегодня говорящий с ветром для корабля нашего размера?» Обычно для такого требуется три или четыре ветрогона, и они кричат от боли, когда их покидает магия. Дитя приливов должно иметь восемь говорящих с ветром в этой маленькой каюте для того, чтобы создавать необходимый нам ветер, а также направить в нужном направлении выстрел по крыльям вражеского корабля. Но обычно их можно использовать всего один раз, после чего им требуется посещение ветрошпиля, чтобы восстановить магию. Очень редко попадаются более сильные ветрогоны, способные работать дольше. Их направляют на крупные корабли. Однажды у меня был такой на ужасе Аракисиана, но то, что сделал наш, так долго не посещавший ветрошпиль, произвело на меня сильное впечатление. — Тогда как он попал на наш корабль? — спросил Джоран. — Я думаю, причина в том, что кто-то его боится, — ответила Миас. «Тогда почему его сразу не убили?» — спросил Джоран. «Потому что, Твайнер, даже могущественные женщины и мужчины бывают суеверными. А теперь собери вещи, которые хотел получить Витрагон, и выясни, что можно сделать для твоего нового друга».